Глава 114 Меньше чем в десяти милях от нее, на залитой лунным светом парковке, Малых заботливо подоткнул плед вокруг Питера Соломона и покатил инвалидное кресло с пленником к высившемуся рядом огромному зданию. По периметру сооружения окружают 33 колонны, каждая высотой ровно 33 фута. Величественная громадина в этот час стояла пустой, а значит, они с Питером останутся незамеченными. Впрочем, даже если заметят, издалека их пара никаких подозрений не вызовет. Высокий добродушный мужчина в длинном черном пальто вывез лысого инвалида на вечернюю прогулку в кресле каталки. Ничего особенного. Они подъехали к заднему входу, и Малых остановил кресло перед панелью кодового замка. Питер упрямо вскинул подбородок, показывая всем видом, что набирать код не будет. Малых рассмеялся. «Неужели, думаешь, я тебя сюда привез, чтобы ты меня впустил? Уже забыл, что я твой брат по ложе?» Он проворно набрал комбинацию цифр, доверенную ему после процедуры посвящения на тридцать третьем градусе. Замок щелкнул, и массивная дверь отворилась. Простонав, Питер заворочился в кресле. «Ну, Питер, Питер!» — проворковал Малых. «Вспомни, Кэтрин. Будешь хорошо себя вести, и она останется в живых. Ты можешь ее спасти, даю честное слово». Вкатив кресло с пленником внутрь, Малых запер за собой дверь. Сердце учащенно билось в предвкушении. Преодолев несколько коридоров, он подвез кресло с Питером к лифту и нажал кнопку. Когда двери открылись, он вошел в кабину спиной и втащил за собой кресло. Затем, убедившись, что Питеру все видно, утопил пальцем кнопку верхнего этажа. Измученное лицо Соломона исказилось от нарастающего ужаса. Цс, прошептал Малых, ласково поглаживая Питера по бритой макушке под шелест закрывающихся дверей лифта. «Ты же сам прекрасно знаешь. Секрет в том, как умереть». «Я не могу вспомнить все символы». Лэнгдон зажмурился, — изо всех сил пытаясь вызвать в памяти точное расположение значков на решетке, но даже ему, обладающему феноменальными способностями, задача оказалась не под силу. Те немногочисленные символы, что все-таки удалось воспроизвести, профессор записал на бумаге, а затем перераспределил согласно квадрату Франклина. Однако пока ничего путного не складывалось. «Смотри». Кэтрин не сдавалась. «Кажется, ты на правильном пути. В верхнем ряду сплошь греческие буквы, то есть одинаковые символы сгруппированы вместе». Лэнгдон тоже заметил закономерность, однако ни одного греческого слова, что вписалось бы в кроссворд, придумать не мог. «Нужна первая буква». Он снова взглянул на волшебный квадрат и стал усиленно вспоминать букву, стоявшую в нижнем левом углу На месте цифры один. «Думай». Закрыв глаза, он еще раз представил себе основание пирамиды. Нижний ряд, почти в самом углу. Что же там за буква? На мгновение Лэнгдон вновь перенесся в камеру с жидкостью и в ужасе впился взглядом в дно пирамиды, заслоняющее свет в прозрачном оконце. И увидел... Тяжело отдуваясь, он открыл глаза. «Первая буква аж. Он вписал ее в верхний ряд решетки. Слово все равно вырисовывалось не целиком, однако этих букв Лэнгдона уже было достаточно. Его внезапно озарило. С бьющимся сердцем профессор задал новое слово в поисковике Блэкбери. Только не греческое, а его английский эквивалент — Первой же ссылкой открылась статья из энциклопедии. Читая, Лэнгдон уже понимал, что все совпадает. Херидом – важный термин для франкмасонов высших градусов, заимствованный из ритуала французских розенкрейцеров, которым обозначали мифическую гору в Шотландии, где, по преданию, был создан их первый капитул. От греческого «херидом» Образовано сочетанием Херос и Домос, Священный дом. Точно! ошеломленно воскликнул Лэнгдон. Туда они и отправились. Сато, читавшая через плечо профессора, поглядела на него в недоумении. Куда? На мифическую шотландскую гору? Лэнгдон покачал головой. Нет. Вашингтонское здание которые называют соответствующим образом.